Эпилог: Верь в великую силу любви. Свято, верь в ее крест побеждающий, В ее свет лучезарно спасающий. Мир, погрязший в грязи и крови. Верь в великую силу любви. Семен Натсон. Париж. Кладбище Сент-Женевьев дебоа, июль 1985 года «Нам сюда!» Высокий кудрявый рыжеволосый парень в расклешенных джинсах и замшевой куртке, из-под которой торчит длинная бежевая футболка с какими-то надписями, показал рукой на несколько стоящих рядом надгробных камней. На одном виднелась надпись «Генерал Слуцкий» и еще несколько имен под той же фамилией. На другом вверху стояла княгиня Анна Павловна Дебич, а чуть ниже — князь Александр Ильич Дебич, и княгиня Александра федоровна Дебич, и годы жизни. Оба ушли в мае 85-го с разницей в 9 дней. Это кто? Спутница парня, девушка примерно его возраста или немного младшая, одетая в замшевую куртку типа ковбойской и короткую клетчатую юбку, посмотрела на надпись на втором камне. Ого, друг за другом умерли. Это от болезни? Она мотнула головой, так что два хвостика светлых волос слегка подпрыгнули, а затем снова опустились ей на плечи. «Это мои пра», — ответил парень. «Их болезнь называется любовь. Моя прабабушка не смогла пережить уход деда Алекса. Она слегла сразу после похорон, а на девятый день встала, съездила с нами на кладбище, вернулась домой, прилегла, сказав, что устала, уснула и... Не проснулась. Никогда не думал, что можно вот так умереть вслед за любимым человеком. Да, выразительно качнула головой девушка. Ничего себе! Мишель, а расскажи о них. Да что рассказывать, лис? Пожал тут плечами. Они ушли так быстро, что я не успел тебя с ними познакомить. А очень хотел. Он положил к памятнику принесенный с собой букет. Дед, ба. Это моя лис. Я хотел лично, но не вышло. Благословите нас. Ты веришь в рай? Лис скептически посмотрела на Мишеля. Ну, разумеется, — ответил он твердо. И в Бога, и в рай. Словно в ответ на его слова, с ближайшего дерева порывом ветра сорвало несколько листьев, и они упали на плечи парня и девушки. Вот видишь, — воодушевился Мишель, — они тебя приняли. Ага удивленно прошептал Илис а Анна Павна это кто это мать моего прадеда я ее не застал естественно только по их рассказам знаю и фото в альбоме. он присел на скамейку около надгробий и усадил девушку рядом а слуцкие родственники перевела она взгляд на соседний камень Да генерал дядя моего пра кивнул мишель там его жена и кто-то из детей. Остальные сейчас в Штатах, но мы поддерживаем связь. А вот тут князь Илья Александрович, такой молодой, год смерти 1943. Мой дед, он был во французском сопротивлении в последней войне. Его расстреляли. Голос парня стал строгим и каким-то гордым. Его орден почетного легиона есть у нас дома. А бабушка еще жива. Я вас познакомлю. «Надо же, как неожиданно! Ты, получается, тоже князь?» Лис посмотрела на Мишеля как-то иначе, немного восторженно, как, наверное, смотрела Золушка на принца на первом балу. «Ну, по документам — да. А так, какой из меня князь?» — пожал плечами парень. «Даже мой отец на князя не похож. Вот пра точно князь был. С военной выправкой, высокий, подтянутый, всегда одет с иголочки». И говорил, он очень чисто говорил, без всяких там словечек. Мишель замялся и щелкнул пальцами. Они так мечтали поехать в Россию, ну, в СССР, просто посмотреть, как он говорил на свою юность. Не сложилось. «Давай мы съездим», — воодушевилась девушка, «а потом приедем и расскажем им». Она сама удивилась этому своему предложению, столь, казалось бы, нелепо оно прозвучало. «Давай», — совершенно серьезно ответил Мишель. «А сейчас поехали ко мне. Познакомлю тебя с бабушкой и с родителями». Они встали и пошли по дорожке к выходу. Когда сели в машину, Мишель неожиданно достал спрятанный под какими-то бумагами на заднем сиденье букет и протянул его лис. «Это тебе». «Спасибо». Она зарделась, смущенно приняла цветы и уткнулась в них лицом. «Я люблю тебя». Вдруг осипшим голосом проговорил Мишель и, вынув из кармана бархатную коробочку, открыл ее и протянул Лис. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — прошептала девушка едва слышно и подала руку, чтобы Мишель надел ей на палец кольцо. «Я тоже люблю тебя». В Россию посмотреть место юности князя и княгини Дебич Мишель с Лиз смогут приехать только через семь лет. Конец.